Во время как французы голодают, их королева строит себе и своим фаворитам площадки для игр, затрачивая на это громадные средства из уже и без того истощенной казны. Все это делается на глазах у тех, кто вынужден отказывать себе в куске хлеба, чтобы накормить детей. Пока Мария Антуанетта в одном из своих новых замков разыгрывает роль крестьянки в любительском спектакле, Франция прозибает в ужасающей бедности, страдая от гнета тиранов, избавиться от которых может лишь пролив их кровь. Голос Даниэль звучал ровно, но оба ее слушателя чувствовали, сколько страсти она вкладывает в каждое свое слово. «Вы, видимо, действительно уверены в том, что говорите, мадемуазель». Этот скрытый вопрос премьер-министра заставил Линтона изменить свои намерения и не намекать мадемуазель, что разговор пора закончить. И Даниэль продолжила. «Я говорила только о том, что сама видела и слышала, сэр. Моя собственная семья принадлежала к самым худшим и, к сожалению, весьма типичным образцам домостроя. Ее постигла трагическая судьба, которая не минует и остальные подобные семейства, если только генеральные штаты не придут к какому-нибудь трезвому решению. Некоторые дворяне предвидят, какая страшная беда угрожает стране. Среди них граф Мирабо и герцог Орлеанский. На заседании генеральных штатов они будут представлять третье сословие, а не дворянство. Миллионы простых людей Франции возлагают на них большие надежды. И еще они верят, что король Людовик XVI сердцем остается со своим народом. Что же, возможно, его величество и впрямь желает им всем добра и готов отстаивать их интересы. Но вот понимает ли он эти интересы, я не знаю. Боюсь, они не совпадут с истинными интересами третьего сословия. Последняя фраза была сказана с такой убийственной иронией, граничащей с цинизмом, что граф Линтон откровенно испугался хотя и не мог не сказать себе, что заявление Даниэль стало для него неожиданностью. Но больше всего Джастина поразило, что сидевшая перед премьер-министром спокойная рассудительная дама ничем не напоминала отчаянного сорванца, вырученного им не так давно из драки в темном парижском переулке, уличного мальчишки. Взятого им под свою опеку. Но Уильям Пит и не собирался заканчивать беседу. Более того, к отчаянию Линтона премьер неожиданно заговорил на запретную тему. Мадемуазель, я отлично понимаю, что вам следует вести себя очень осторожно. И также понимаю, почему это так необходимо. Но все же смею просить вас чтобы вы рассказали мне немного больше о себе. «Мне лично очень хотелось бы открыться перед вами, милорд, но мистер Джастин Линтон строго следит за тем, чтобы я соблюдала правила приличия и... «Как вам не стыдно, Даниэль?» поспешно проворчал Линтон, повертываясь к Питу и открывая перед ним свою нюхательную табакерку». Тот взял щепотку табаку и произнес с легким поклоном в сторону Джастина. «Уверяю вас, граф, мне можно довериться». «Я в этом не сомневаюсь, сэр». С точно таким же поклоном ответил граф и посмотрел на Даниэль. «Можете поднять вуаль и расскажите мистеру Питу все, что посчитаете нужным». Девушка тотчас же встала, освободилась от тяжелой бархатной накидки, сняла также и шляпку с вуалью. «Я чуть не задохнулась в этих пеленках», — сказала она с милой улыбкой.